Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему и как такие чудеса совершаются руками его». Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав двенадцать, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». «Истинно говорю вам, отраднее будет Содом и Гаморье в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн, креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, это я, а иные говорили, это пророк или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобись на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальником и старейшином галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе», и клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе»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 Но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни,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 Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селения, ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему,